24. Меня вызвала Тина. Дождалась, когда осмотрит с ног до головы. Долго молчала, так отпустила молча. И мне сказать ей было нечего. А через день прилетел Ник. Люк работал в первый Я варила кашу, шланг и кэт были наверху. «Разыграли?» — это первое, что сказал Ник, усевшись передо мной. «То есть». Вы с Люком по-прежнему только друзья или соседи?» Я молчала, внимательно глядя сквозь стекло плиты на закипающее молоко. «Завтра Кэт Шуанг отправляют на землю. Ты едешь с ними?» «Нет». «Да». «Мечтала выбраться отсюда?» «Мечта твоя сбывается? Я договорился?» «Ты мне дорого обошлась. Но вас вывезут и отпустят. Идите на все четыре стороны». Думаю, ты уже подсуетил и своих найдешь. И мне спокойней. Девочки с тобой не проводут. А лис? Без лиса не поеду. А люк останется здесь. Люк навсегда останется здесь. Заруби это себя на своем симпатичном носике. Заговорил по-русски, почти без акцента. Как там в русской классике? Унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Это про меня? Казалось бы, чего проще в наше время? Молодые, красивые, сошлись, разошлись, забеременела, родила. Все, живи дальше, учись. Будущий ребенку я обеспечу, так нет же. И этот гений, — крикнул грубо, — и чем занимались-то? Напридумывали себя жена, муж, и все ты, твое влияние. Одно хорошо, все-таки где в ком тянет, есть надежда. Я вздохнула, крепясь изо всех сил, чтобы не зареветь. отпустить его. Пожалуйста, даже если бы захотел я, другие не позволят. Как в прежние времена говорили, люк невыездной. Он мечтает к матери. Я все знаю, Лиза, и о художествах его знаю. И другие знают, если бы он не был нам так нужен, давно бы. И я бы не спас. Ему плохо здесь. Он знает то, чего не знает никто. Пока была связь, он с матерью постоянно общался. Гениальная голова, только дураку досталась. Ник усмехнулся и тут же посуровил. — Ты видишь, я с тобой откровенен. — Его уничтожит Лиза, посмеён вырваться наружу. — Ему многое позволяется, за что другим не поздоровилось бы, но только здесь. Ник помолчал. — Да и разве ему выжить там? Он в колониях семи лет. Все, Лиза, завтра лис, Этьфу, Люк, улетит ко мне утром. Я его вызову. За вами приедут. Собраться успеете, вещей здесь только мало теплых, а там холодно. Берите, что есть, и побольше. Консервы возьмите, сколько унесете. Заботливый добрый Ник погладил меня по голове. Эх, какие бы у вас были дети! Ну, прощай. Прощайте. Да, ты понимаешь, что люку о твоем отъезде знать не нужно, если, конечно, жизнь его тебе дорога. Неужели еще совсем недавно? Я была бы счастлива, узнай, что меня отпускают. Отпускают. Я сидела на полу возле дверей, ведущих в кладовку, уже с полчаса. Кэт не дождалась каши для шванг. Спустилась вниз, бросилась ко мне. «Тссс! Кэт, все в порядке. Завтра едем!» Кэт ахнула. «Не бойся, я с вами. А люк...» Я покачала головой. «Люк не должен знать. Шуанг тоже ничего не говори. Собирайся потихоньку. Ерунду всякую не бери». Кэт села рядом. Обняла, начала вытирать мне слезы, приговаривая что-то на своем языке. «Кэт, что мне делать? Ну, что мне делать?» Счастливые глаза, робкая улыбка, бедный, бедный лис. Поехала к Полю, попросила бутылку вина, настоящего, из старых запасов. Попрощаться пришла. Поль внимательно и долго смотрел мне в глаза, ни о чем не расспрашивал, Потом принес старинную бутылку, красное виноградная, и штопор. «Открыть сумеете?» Обнялись и расцеловались. В своей комнате я надела белую кружевную рубашку, которую подарила мне Кэт. Лис чуть не свалился, спускаясь в нору, увидев меня в рубашке. Отропело смотрел на бутылку вина и бокалы на ящике. Я даже... улыбнулась, глядя на его вытянувшееся лицо, лицо моего возлюбленного. — Чикен, но ну ты даешь! Это что значит? — Это значит, что я, раба Божия Елизавета, согласна быть твоей женой. Я говорю тебе «да», я беру тебя в мужья, раб Божий Люк, и обещаю любить тебя до конца этого света и после него в жизни вечной. Лис сначала замер на месте, потеребил ворот рубашки, подошел близко-близко, взял за руку. Я задропился. «Знаю, ты хотел, чтобы мы там, на Тайване, но я тебе не сказала «да», а вот теперь говорю. И что я должен сказать? Я тоже раб Божий, тоже». «Хорошо», — сказал лис, — «я раб Божий, Люк, беру тебя как дальше». «Рабу Божию Елизавету!» «Рабу Божию Елизавету!» Медленно выговорил Лис. «Жены навсегда, в радости и в горе, и после смерти тоже пусть твой Бог нас не разлучает. Наш Бог!» Лис вздохнул. «Я ведь ненадолго вернулся. Там машина ждет, у меня теперь охрана, что президента колонии». Голос пропал. «Ник!» Завалил меня работой. Заяву сейчас. Ты меня еще ни разу не поцеловал, ни разу, ни разу он улыбнулся. Закрыл глаза. На моем, то есть на его портрете, улыбка совсем была другая, широкой во весь рот. Настоящий Люк улыбался чуть кривоватой смешной улыбкой, не подходящей к строгому красивому лицу, и такой счастливый. Наклонился и осторожно поцеловал в губы. Обхватил руками мою голову, стал целовать еще и еще. Отстранил, притянул снова, поцеловал крепко-крепко. Я ненадолго, в крайнем случае, вернусь утром. Взлетел по скобам вверх. Я закуталась в шаль, вылезла следом, села на табурет за барную стойку. Послышались легкие шаги. Еще не уехал. Выскочил и в холл. Люк. Белые с красным длинный пиджак распахнут, белая рубашка с кружевами, белые длинные сапоги с вышивкой. Все белое-белое. Ну, Но... как? — Принц, — сказала хрипло. — Кто? — Князь Иванский. Начал целовать лицо, глаза, спросил. — Э, ты не плачешь, нет? — Нет, то есть немножко, чуть-чуть, — засмеялся. — Не вздумай реветь, вернулся. Хотел что-то сказать. Смущенно улыбнулся, прижал к себе, постоял, уткнувшись лицом в мои волосы, и ушел. Я переоделась, бросила рубашку в корзину с грязным бельем, снова спустилась в нору. Люк не вернулся ни ночью, ни утром. Я пролежала без сна ночь, завернувшись в цветное китайское покрывало. Думаю, все, что он привез с Тайване, теперь здесь. Утром впервые открылась дверь в его комнате. Панели компа, какие-то огромные, почти невидимые экраны. Таких компьютеров я еще не видала, разве в том зале. Сзади подкралась Шуанг. «Лиза хочет посмотреть тетю?» «Какую тетю?» «Хорошую», — Шуанг подошла к одному из экранов. Экран засветился, возникла фигура в полный рост удивительно красивой черноволосой женщины в светлом летнем костюме, глаза люка. «Нихао, сяо Олей. «Здравствуй, мой дорогой!» Долго не имела возможности связаться, маме стало хуже. Женщина сказала несколько фраз на незнакомом языке, я завороженно смотрела на мать А ты все носишь темное, сердишься на меня. Мне показалось, что по щекам женщины потекли слезы. — Лей! — Малыш, Люк! Я так тебя люблю, я так люблю тебя, ты всегда со мной. Не думай, что если ты далеко, я тебя не чувствую, ты вот здесь. Я все-все про тебя знаю. И женщина прижала ладонь к груди. Ты стал таким взрослым? Улыбнись мне, счастье мое. Женщина вытерла слезы. Пообещай, что расстанешься с темным цветом. Ты прилетишь, я накуплю тебе светлые одежды, ты будешь носить футболки, шорты, джинсы, как все твои ровесники, только светлые, яркие. Мы пойдем к океану. Помнишь? Подожди, мама зовет, она целует тебя, и я целую, мой мальчик. Свяжусь с тобой на днях. Голограмма застыла, начала бледнеть. Красивая тетя. «Шуанг, подожди, я попробую составить письмо», — смотрелось в панели. «Ага, должна быть так. Нажми вот здесь, Шуанг. Сейчас, сейчас наберу побольше воздуха, еще не хватало, чтобы люк увидел меня ревущий. — Лис, Лис, я... Меня, я ничего не успела тебе сказать. Прости. И еще. Глупое что-то сказала». Все-таки разревелась. Вскоре за нами приехали. Шуанг прибежала с Шушей. Полицейский отшвырнул крысу, выстрелил в нее. Шуша метнула молнией в гараж. Шуанг закричала. — Не пугайте ребенка, внешне спокойная. На удивление Кэт взяла девочку на руки. — Подарок, — заплакала Шуанг. — Лей, не плачь. Я нарисую еще, сколько хочешь. Мы идем, идем. Нас усадили в автобус, кинули в него наши рюкзаки. Среди прохожих, поспешно пробегавших мимо, я увидела Толика, чуть кивнула. Нас везли на автобусе, потом пересадили на стрелу. Мы долетели до первой колонии, там нас опять запихнули в автобус. Часа два мы сидели одни в маленькой комнате. Я ждала, что Ник спустится к нам. Не спустился. Нас обыскали, осмотрели, проверили вещи, но старались не очень, ничего не отобрали. Посадили в наглухо закрытую машину, повезли куда-то вниз. Ехали недолго. Минут через двадцать дорога пошла вверх, выпрямилась, еще минут через сорок машина остановилась, крикнули «Выходите!» Мы вылезли со своими тяжелыми рюкзаками прямо в снег. Настоящий снег, уже начинаю таять. Сверху была голубоватая курочка. За тучами над горизонтом угадывалось солнце. Морозный ветер обжигал лицо, дышалось с трудом. Машина быстро уехала. Ник сдержал обещание. Мы еще в машине натянули все, что было потеплее, закутали шланг. И куда теперь... Тихо спросила Кэт, беспомощно щурис, пытаясь закрыть личико шуанг каким-то кутцем шарфиком Я огляделась. Если письмо дошло, нам туда, к лесу. А если нет? Подхватив девочку на руки, зашагала по насту к невысокой горушке с хилыми соснами на вершине. Кэт еле поспевала за мной. — Кэт, быстрее. Отойдем с дороги. Перед тем, как завернуть за угор, оглянулась. В той стороне, откуда мы шли, казалось, что кроме темного-темного неба ничего не было. Небо до самой земли. А за угором к нам навстречу от леса уже бежали три человека. Самый высокий Лёшка в середине, Господи, Папка и еще кто-то незнакомый с широким монгольским лицом. «Батя! Батя! Девок-то трое!» — кричал этот незнакомый. Мне показалось, что очень громко. Силы сразу закончились, я упала перед отцом на колени, уткнувшись в его старую выцветшую рясу.